Индология в России Ранний период индийско-русских культурных отношений остается скрытым, непроницаемой завесой. Наши сведения крайне скудны, а по некоторым периодам и вовсе отсутствуют. Отдельные находки буддийских изображений в курганах южнорусских степей свидетельствуют о присутствии здесь в домонгольский период кочевых племен, вероятно, тюркских, центрально-азиатского происхождения, исповедовавших буддизм. Мы располагаем немногими сведениями о культурных связях России и Индии до 15-го столетия. Индия долгое время оставалась излюбленной темой легенд и сказаний, многие из которых принадлежали к так называемому Александрийскому циклу и проникали в Россию через Византию, Иран и Арабский мир. Так в повести временных лет XI век есть упоминание о рахманах, почитающих Бога. Под 1352 годом новгородская летопись повествует о черной смерти чуме, добавляя, что этот мор – пришел из индийских царств, от Града Солнца. Широко распространенными на Древней Руси были деяния святого Фомы в Индии, апокрифическая версия, переведенная с греческого языка. Хорошо известна была легенда об индийском царстве, которая стала популярна в России с 13 столетия – и сохранила свою популярность среди народов вплоть до XIX века. Легенда дает описание тропической природы Индии, ее обитателей, сказочных богатств, сообщая также некоторые сведения о теократическом правителе страны. К тому же циклу легенд принадлежит сказание о фантастическом царстве Беловодье, населенном христианами, которое распространилось в среде русских староверов в XVII столетии. В течение XVIII и 19 веков партии старообрядцев отправлялись на его поиски, достигая Восточного Туркестана, Монголии, Тибета и даже Индии и Индокитая. К XIII веку относится русская версия истории завоеваний Александра в Индии, так называемая Александрия. Необходимо также упомянуть повесть о Варлааме и Иоасафе, известная христианизированная жизнеописания Будды. В 15 веке Россия получила из первых рук сведения об Индии и населяющих ее народов. В 1466 году Афанасий Никитин, купец из Твери, присоединился к посольству, посланному Иваном Третьим в Ширван. После посещения Ширвана Никитин продолжил свое странствие и морским путем через Каспий достиг Мазендерана, откуда совершил путешествия в Рей, Керман и Езд. Во время пребывания в Персии он услышал о прибыльной индийской торговле и решил отправиться в Индию. Он отплыл из Армуза и впервые сошел на берег Индии в Диу, а затем в Хауле. После непродолжительного пребывания в Бидаре Никитин посетил владение Бахмани. Он вернулся в Россию через Персию и Трапезунт, пробыв в странствиях 6 лет, 1466-1472 годы. Никитин умер в Смоленске, и хотя путешествие закончилось безрезультатно, его незавершенный дневник по-прежнему остается важным источником информации и выгодно отличается, по мнению профессора Минаева, от дневника Николо Конти. В 16-м столетии представления России об Индии были все еще скудны, и когда в 1532 году Хаджах Усейн, посол султана Бабура, прибыл в Москву, российские власти не решились заключить договор и предложили лишь торговое соглашение. В 1676-1777 годах Мухаммад Юсуф Касимов, российский татарин, прибыл в Кабул и намеревался отправиться в Дели, но не смог получить необходимый пропуск. В 1695 году в царствование Петра Великого русский купец семён Маленков был послан в Индию. Он пересек Персию и в 1696 году морем достиг Сурата. Маленков посетил Агру и Дели и был принят императором Аурангзебом. Однако на обратном пути через Персию он умер в Ширване, не оставив никаких записей о своем путешествии. Несмотря на неудачу этих повторяющихся попыток по установлению прямых торговых отношений с Индией, многие в России могли получать сведения об Индии непосредственно от индийских торговцев и ремесленников, которые жили в России с 17-го столетия. В этом веке в Астрахани была основана индийская колония, и индийские купцы поднимались вверх по Волге до Твери и Ярославля. Местная астраханская летопись повествует, что первые купцы из Персии, Армении и Индии прибыли в Астрахань около 1615-16 годов в царствование Михаила Федоровича. Из той же летописи мы узнаем, что в 1625 году караван-сарай для торговцев из Индии был построен в Астрахани по приказу русского воеводы князя Семёна Прозоровского. Индийская община состояла из торговцев, ремесленников, мастеров по металлу и ткачей и случайных садху, которые, должно быть, приезжали в Астрахань из Баку, города Храма Огня, известного им как Баридж Валамукхи, и еще до недавнего времени бывшего знаменитым местом паломничества. В памятной книге Тайной канцелярии мы читаем под 1665 годом от отправки в Астрахань курьера с письмом, адресованным воеводе князю Адаевскому, поручающим ему отправить в Москву индийских мастеровых. В том же году князю Адаевскому было поручено направить в Индию астраханского купца для приглашения индийских ткачей в Москву. Из официальных документов, находящихся в областном астраханском архиве и исследованных профессором Пальмовым, Следует, что некоторые индийские купцы могли говорить по-русски и даже читать и писать. Астраханский архив хранит сведения о прибытии в Астрахань индийских религиозных людей. Многие из индийцев воссели в этом регионе, женились и стали подданными русского царя. Джордж Фостер предпринявший в 1782-1784 годах сухопутное путешествие из Бенгалии в Англию, пишет о своих путешествиях, о небольшой общине индусов в Астрахани. Индусы также находят в Астрахани самую неподдельную терпимость, В самых прославленных центрах паломничества своей родины не могли бы они совершать обряды с большей свободой. Они не живут там постоянно, не имеют с собой женщин и после накопления определенного капитала возвращаются в Индию, сменяемые другими предприимчивыми торговцами. Будучи торговой кастой своей нации и занятые самой разнообразной торговлей, Они не сохранили каких-либо записей ни о своем первом поселении, ни о дальнейшем развитии своей деятельности в этой части России. Да и местные жители не зафиксировали эти события с какой-либо точностью. В выделенных им караван-сараях, которые удобны и обособлены друг от друга, они совершают свои омовения и обряды, без всякого внимания, даже любопытства со стороны христиан. И они не перестают с благодарностью сопоставлять такое терпимое отношение с отношением к ним в Персии, где их религия, личность и благосостояние в равной степени подвергаются натиску алчности и фанатизма. В середине XVIII века известный русский ученый Михаил Ломоносов способствовал организации первой полярной экспедиции на Шпицберген, целью которой было нахождение морского прохода в Индию. Первым русским переводом санскритского текста был перевод «Бхагавадгиты», опубликованный в 1787 году выдающимся русским разинкрейстером и издателем Новиковым. Русский перевод не представлял собой прямого перевода с оригинала, являясь русским переложением английского перевода у Уилкинса, Лондон, 1785 год. В конце 18 столетия русский музыкант Герасим Лебедев прибыл в Англию в распоряжение российского посольства. После пребывания в Англии он отплыл в Индию, где провел 12 лет. 1785-1797 годы, работая клерком в форте Уильям. Хорошо известна его роль в возрождении бенгальского театра. Он основал в Калькутте театр, на сцене которого ставились пьесы, написанные самим Лебедевым на Бенгале, так же, как и переведенные им пьесы драматургов Европы. Он также посвятил себя изучению санскрита и после своего возвращения в Англию опубликовал в 1801 году грамматику чистых и смешанных восточно-индийских диалектов с диалогами. Возвратившись в Россию, он отлил по указанию императора Александра I первый шрифт Деванагари в Санкт-Петербурге. В 1805 году Лебедев опубликовал в России исследование религиозных и философских систем Индии, озаглавленное «Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брагменов». Начало изучения санскрита в России тесно связано с именем графа Уварова. В 1810 году Лебедев Этот просвещенный государственный деятель, в то время служивший в Российском посольстве в Париже, подготовил совместно с Клопротом проект Восточной Академии в Санкт-Петербурге, в программу которой входило изучение санскрита. Когда позже граф Уваров стал министром народного просвещения и президентом Императорской Академии Наук, он начал проводить в жизнь свой проект. Одной из первых его задач было создание кафедры для изучения санскрита в Санкт-Петербурге. Необходимо было преодолеть огромные трудности, так как в России невозможно было найти ученых со знанием этого языка, и для осуществления проекта предстояло подготовить молодых специалистов. Граф Уваров выбрал Роберта Ленца 1808-1836 годы, студента Юрьевского университета. Ленц был послан в Берлин для изучения санскрита под руководством знаменитого Франца Боппа. Во время пребывания в Берлине в 1833 году Ленц опубликовал первое критическое издание «Викрамурваши Калидасы» с латинским переводом текста по калькутскому изданию 1830 года. За этим изданием последовало в 1834 году «Аппаратус критикус от Урвасиам» Берлин. После завершения своей учебы в Берлине Ленц направился в Оксфорд, И Лондон, где он познакомился с Бюрнуфом. Он возвратился в Россию в 1835 году и был назначен адъюнктом Академии наук, а также профессором санскрита и сравнительной филологии. Однако ему не удалось создать школу русских индологов по причине своей ранней смерти в 1836 году. Работа Ленца была продолжена в Казани и Москве профессором Павлом Яковлевичем Петровым, умер в 1876 году, учителем целого ряда русских филологов и лингвистов, таких как профессор Корж, Фортунатов, Миллер, Павел Петров. После окончания Московского университета в 1832 году Продолжал занятия восточными языками в Москве и Санкт-Петербурге, где он изучал санскрит с ленцем. В 1836 году ученый опубликовал перевод на русский язык отрывка Си Тахарана из Ромаины книга третья вместе со словарем и грамматическим анализом. Эта работа была представлена академиком Френом, 1782-1851 годы графу Уварову, Френ предложил направить молодого ученого для продолжения изучения санскрита за границу. Таким образом, Петрову была дана стипендия, и он был послан в Берлин для занятий санскритом у профессора Франца Боппа. Позже ему было предложено направиться в Англию, что давало более широкие возможности для изучения санскрита, а также возможность пользоваться большим собранием санскритских рукописей в Оксфорде и Лондоне. Поездка Петрова в Англию не состоялась, но он смог побывать в Париже и осмотреть местное собрание индийских рукописей. В 1841 году Ученый вернулся в Россию и был назначен главой кафедры санскрита в Казанском университете, одном из старейших центров востоковедения в России. С 1852 по 1875 годы профессор Петров возглавлял кафедру санскрита в Московском университете и в большей мере способствовал изучению санскрита в России. Его интересы были многообразны. Помимо древнеиндийской поэтики, он интересовался санскритской драмой, предполагая перевести «Раджата Рангини Калханы», собирался изучать разговорные языки Индии, а также язык авесты. В Санкт-Петербурге изучение санскрита было продолжено профессором косовичем автором хорошо известной книги по древнеперсидским надписям «Inscriptions Palaeo Persica Achiminedarum». В 1846 году он опубликовал в журнале «Современник» перевод на русский язык третьего акта торжества светлой мысли Кришна Митры за которым последовал перевод всей драмы, опубликованный в 1847 году в московском сборнике. В 1840 году профессор Косович напечатал в журнале «Московитянин» свой перевод «Глиняной повозки». С самого начала изучения санскрита в России исследование этого классического языка Древней Индии – было тесно связано с изучением буддизма, особенно его последней фазы – Махаяны. Вдоль азиатской границы Российской империи происходили повседневные контакты с энергичными и воинственными монгольскими племенами, исповедовавшими буддизм. И важность изучения монгольского и тибетского языков была осознана довольно рано. Многие российские монголисты были увлечены изучением буддизма. Эта тенденция отчетливо проявилась в ценной научной работе, проделанной русской православной миссией в Пекине, которая приступила к своей деятельности в 1716 году и была официально признана Кяхтинским договором 1728 года. Первая достоверная информация о буддизме была получена российским академиком Палосом, который в своей книге СамЛунген Хсторриер на Хрихтен Убердимонголишин Вкер Шфттен дал превосходный обзор буддийской космогонии, мифологии, иерархии и иконографии, а также содержание нескольких буддийских текстов на монгольском языке и биографию Будды. Краткое жизнеописание Будды было дано русским путешественником Тимковским «Путешествие в Китай через Монголию» в 1820 и 1821 годах, Санкт-Петербург, 1824 год, том 2. В первой половине XIX века появился целый ряд выдающихся ученых в области индологии и буддологии а также в смежных с ними областях синологии и тибетологии. Отец Иокинф Бичурин, родоначальник русской синологии, оставил ряд важных работ по истории и географии Китая, Тибета, Туркестана и Монголии. В этой области он был предшественником Бушеля, Шавана и Рокхеля. Среди его работ по истории и географии Центральной Азии мы упомянем его ценную историю Тибета и Кукунора в двух томах Санкт-Петербург, 1833 год, содержащую переводы глав китайских династических хроник, относящихся к тибетскому и тангутскому царству Сися. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в трех томах Санкт-Петербург, 1851 год, описание Тибета Санкт-Петербург, 1828 год и важнейшее описание Джунгарии и Восточного Туркестана Санкт-Петербург, 1829 год. В конце жизни Бичурин приступил к изучению монгольского языка и опубликовал две статьи по буддизму изложение буддийской религии, русский вестник Санкт-Петербург, 1841 год, номер 3, и буддийская мифология, русский вестник, номер 7. В 1800 году Исаак Якоб Шмидт, 1779-1847 годы, приехал в Сарепту из Амстердама для того, чтобы стать членом местной моравской миссии. Он занялся торговыми делами миссии и в качестве её агента совершил несколько поездок в ставки калмыцких князей в степях Нижней Волги между 1804-16 годами. Приняв российское подданство Яков Иванович Шмидт, он посвятил себя изучению монгольского и тибетского языков. В 1829 году Шмидт был избран членом Императорской Российской Академии Наук. Российская Академия Наук в то время уже обладала большой коллекцией восточных рукописей и книг. Для того, чтобы разместить это собрание, в 1818 году был основан Азиатский музей. Тибетское собрание Академии наук значительно обогатилось поступлением большой коллекции тибетских манускриптов и ксилографов, приобретенных бароном Шиллинг фон Конштаттам в 1830 году в Бурят-Монголии. Эта коллекция включала ряд рукописных индексов «Канджуру» и танжуру, составленных бурятскими ламами под наблюдением барона. В 1845 году один из этих указателей был издан Шмидтом «Указатель к конжуру Санкт-Петербург» 1845 год. Помимо нескольких важных работ в области монголоведения, Шмидт написал ряд исследований по буддизму. В «Мемуар де л'Академида Санкт-Петербург» мы находим его работу «Указатель». «Üбер Айниге Грюндлехрен Дес Буддизмус». В 1834 году он опубликовал статью «Üбер Диссогенанте Дриттавель Дер Будда Штайн», а также «Üбер Дас Махаяна Он Праджна Парамида Дер Будден, Мемуар Дел'Академи, 1815-1837 годы, том 3-4». 1846 году он подготовил совместно с Бетлинком 1815-1904 годы каталог тибетских ксилографов из коллекции Азиатского музея Академии наук. Необходимо также упомянуть его тибетскую грамматику «Санкт-Петербург» 1839 год и тибетско-русский словарь «Санкт-Петербург» 1843 год, которые главным образом опирались на тибетскую грамматику и тибетско-английский словарь, составленные Чомаде-Кереши. Великий русский монголист Осип Михайлович Ковалевский принадлежал к той же эпохе. В 1824 году он был послан в Казань для изучения восточных языков, откуда в 1830 году отправился в Бурят, Монголию и Пекин, где продолжил свои исследования с монгольскими и тибетскими ламами, живя в ламаистских монастырях китайской столицы. Его замечательный монголо-русско-французский словарь в трех томах «Казань» 1844, 1846, 1849 годы основан на многоязычных словарях, напечатанных в Пекине, дающих санскритские и тибетские эквиваленты многих монгольских слов и философских понятий. Подготовленная им монгольская хрестоматия в двух томах «Казань» 1836-1837 годы включает ряд буддийских текстов, сопровождаемых комментариями. Возвратившись в Россию в 1833 году, Ковалевский возглавил кафедру монгольского языка в Казанском университете. В 1855 году кафедра была переведена из Казани в Санкт-Петербург под начало профессора Галстунского. В 1844 году Азиатское общество Бенгалии преподнесло в дар российскому императору 14 редких книг на санскрите, арабском и тибетском языках, которые позже поступили на хранение в Азиатский музей. Учеником Ковалевского был великий русский буддолог Василий Павлович Васильев в 1818-1900 годы. В 1840 году Васильев был послан в русскую православную миссию в Пекине для изучения китайского и тибетского языков и пробыл там 10 лет, до 1850 года. В Пекине он изучал тибетский язык и тибетскую экзогетическую литературу с тибетскими и монгольскими ламами и заложил основание своим необыкновенно обширным знаниям буддизма и тибетских буддийских текстов. Хотя Васильев не был санскритологом, его публикации включают ряд исследований в области буддологии. К великому сожалению, большая часть его работ в области тибетологии, хранящихся в архиве Института Востоковедения Академии Наук, остается неопубликованной, и среди них тибетско-русский словарь и тибетская грамматика. Грандиозной работой Васильева по буддизму, принесшей ему мировую известность, Стала его книга «Буддизм. Его догматы. История и литература» в трех томах Санкт-Петербург 1857-1869 годы, переведенные на немецкий и французский языки. Третий том «Буддизма» содержит его русский перевод «История буддизма в Индии». Значительной для изучения тибетской литературы является статья ученого «Ди ауф ден буддизмус безуглихенверке дер университатс библиотек зу Казань» «Меланге азиатик Санкт-Петербург, 1855 год». В 1895 году Васильев опубликовал главы по Тибету и Индии из большой всемирной географии Чойджи Нима также известного под титулом Мингюл-Хутухты. Васильев. География Тибета. Санкт-Петербург. 1895 год. Якоба Шмидта в Академии наук сменил индолог и тибетолог Шифнер 1817-1879 годы, который стал членом Академии в 1854 году. Шифнер опубликовал ряд исследований по тибетской грамматике и лексикографии. Он также издал несколько тибетских текстов и каталогов из быстрорастущей тибетской коллекции Азиатского музея Академии наук. Так, в 1859 году он подготовил к печати словарь буддийских терминов на санскрите, тибетском и монгольском языках привезенный Шиллингом фон Канштаттом и представляющий собой сокращенное издание известного буддийского многоязычного словаря. В 1868 году он издал тибетский текст «Таранадхи» 1575-1635 годы, за которым в 1869 году последовал перевод его хроники Naradha's Geschichte in Indien, Sankt Petersburg, 1869 год. Шифнер интересовался буддийской фольклорной литературой, и его сборник буддийских сказок и притч был издан в Лондоне. Tibetan Tales Derived from Indian Sources, Лондон» 1906 год. Развитие Петербургской школы индологии сделало возможным появление на свет монументального семитомного петербургского санскритского словаря, составленного Бетлингом 1815-1904 годы и великим исследователем Вет Рудольфом Ротом и опубликованного Академией наук в период с 1855 по 1875 годы, Бетлинг между 1879 и 1889 годами также опубликовал сокращенное издание того же словаря, который был в то же время опубликован Академией наук. Этот словарь был переиздан Маркертом и Петерсом в Лейпциге в 1923-1925 годах. В те же годы работал выдающийся русский китаист архимандрит Паладий Кафаров, который возглавлял русскую православную миссию в Пекине в 1849-1859 годах и в 1864 году. Автор двухтомного китайско-русского словаря, бесценного для изучения китайских буддийских текстов. Труды русской православной миссии содержат две его статьи по буддизму – жизнеописание Будды, труды членов русской духовной миссии Пекин, 1909 год, часть 1, а также исторический очерк древнего буддизма. Профессор Косовича сменил в Санкт-Петербургском университете великий русский индолог и исследователь буддизма профессор Иван Павлович Минаев, в 1840-1890 е годы. Профессор Минаев изучал санскрит с профессором Косовичем, посещая одновременно курсы китайского языка у профессора Васильева, от которого он унаследовал глубокий интерес к буддизму. После окончания Петербургского университета Минаев провел 6 лет за границей. Учился у Франца бопа Штейнталя, Вебера и Бенфея. Он посетил Париж и Лондон, где изучал архивы Национальной библиотеки и Британского музея. По возвращении в Россию он в 1869 году возглавил кафедру санскрита в Петербургском университете. В том же году он опубликовал издание Пратимокша Сутры. Затем последовала его грамматика Пали, очерк фонетики и мифологии языка Пали, Санкт-Петербург, 1872 год. Эта работа была переведена на английский и французский языки. В 1874-75 годах профессор Минаев осуществил свое первое путешествие в Индию. После долгого пребывания на Цейлоне он посетил Бихар, области, сопредельные с Непалом и Алмору в Гималаях. Свои впечатления он живо изложил в очерках Цейлона и Индии в двух частях Санкт-Петербург, 1878 год. Помимо изучения буддизма, профессор Минаев собирал сказки. И его собрание народных сказок было частично опубликовано в книге «Индийские сказки», содержащие 47 сказок и 25 легенд, собранных в Кумаоне, Санкт-Петербург, 1875 год. В 1880 году профессор Минаев повторно посетил Индию. На этот раз он проследовал через Хайдарабад – где познакомился с пещерными храмами Аджанты и Элоры, посетив затем Голконду, Лахор и Дели. В 1886 году он вновь приехал в Индию и провел некоторое время в Дарджилинге. Побывал также в Бирме, в Мандалае. Запланированное им сухопутное путешествие в Индию через Афганистан не состоялось. Большая часть опубликованных работ профессора Минаева связана с буддизмом. В своей работе «Буддизм. Исследования и материалы» Санкт-Петербург, 1887 год, том 1, выпуск 1 и 2, он исследовал подлинность палийского канона, а также подтвердил древность северной традиции. Эта работа была переведена на французский язык и опубликована в аналах музея Гиме за 1894 год. Второй выпуск данного труда содержит подготовленное им издание Махавидпатти. Второе издание этой работы Минаева было подготовлено профессором Мироновым и опубликовано в Библиотека Буддика и Манджушри Намасамгити. Санскритские тексты, изданные профессором Минаевым, включают Шишья Лекха Дхармакавья Чандрагамина, Супрабхата Стотра «Гимн в честь Будды» и Бодхичарья Ватара Шантидевы, второе издание, подготовленное профессором Ольденбургом, появилось в 1890 году. Среди палийских текстов, изданных Минаевым, мы находим Чакье садхату вамса, гатхавамса, а нагата катха, катхаватху адхакатха. Во время своих путешествий в Индию и на Цейлон профессор Минаев собрал обширную коллекцию индийских рукописей, каталог которых был составлен и издан профессором Мироновым в 1918 году. Помимо своего интереса к буддийской Индии, профессор Минаев глубоко интересовался исторической географией Центральной Азии и пограничных областей Индии. Так, в 1878 году он опубликовал монографию «Описание земель Верхней Амударьи» а в 1881 году написал комментарий нахождения за Тримори Афанасия Никитина «Страна Индия, Санкт-Петербург, 1881 год». Профессор Минаев подготовил также книгу Марка Пола, сопроводив ее собственными комментариями, издана посмертно профессором Бартольдом в 1891 году. На протяжении своей научной карьеры профессор Минаев всегда подчеркивал важность изучения современной Индии и ее живых языков. Так он собрал материалы для словаря Невари, который был позже издан Конраде по рукописям покойного Минаева, подготовленной для печати Августом Конраде. Его взгляды отражены в известном выступлении на ежегодном собрании Петербургского университета в 1884 году. Изучение Индии в русских университетах. Профессор Минаев преждевременно скончался в возрасте 49 лет, оставив многие свои труды незаконченными. Однако его работа и традиции были продолжены группой блестящих учеников. В 1879 году Алексей Путята, ученик Минаева, опубликовал перевод «Шакунталы Каледасы». Во второй половине XIX и начале нынешнего столетия наблюдался быстрый прогресс индологии в России – Благодаря работам ряда выдающихся ученых, среди которых мы находим профессора Альденбурга, Щербацкого, часто пишется Щербацкий, барона фон Стальгольштейна, Миронова, Кудрявского, Миллера, Кнауэра и других. В 1890 году было введено обязательное изучение санскрита для студентов славистского и классического отделений историко-филологических факультетов русских университетов. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на учебники по санскриту, профессора Миллер и Кнауэр опубликовали учебник «Руководство к изучению санскрита Санкт-Петербург 1891 год» а профессор Кудрявский – санскритскую хрестоматию с грамматикой Юрьев, 1903 год. Профессору Сергею Федоровичу Альденбургу годы жизни 1863-1934 годы принадлежит заслуженная честь быть не только выдающимся индологом, но также вдохновителем и организатором востоковедных исследований в России. Ученик профессора Минаева Альденбург, подобно своему учителю, был увлечен буддизмом, особенно проявив себя в области изучения буддийского искусства, археологии и фольклора. После завершения учебы в Петербургском университете, где он слушал лекции профессора Минаева и Васильева, Альденбург был послан за границу и провел три года в Германии, Франции и Англии. В своей первой работе, посвященной индийскому фольклору, он анализирует содержание двух буддийских собраний назидательных сказок – «Бхадра Кальповадана» и «Джатакамала». Проблема индийского фольклора была темой многочисленных статей, опубликованных им в записках Восточного отделения Русского археологического общества и других русских периодических изданиях. Рано заинтересовавшись буддийским искусством, он идентифицировал некоторые композиции знаменитой ступы Бхарута, а также многие скульптуры храма Борубудур на Яве. «Заметки о буддийском искусстве», о некоторых скульптурных и живописных изображениях буддийских джатак. «Восточные заметки. Санкт-Петербург. 1895 год». Профессор Ольденбург также проявлял интерес к великому индийскому эпосу Махабхарати. Его исследования в этой области не вылились в крупную работу. Появилась лишь небольшая статья о Махабхарате в буддийской литературе, которая позже была перепечатана в «Ревью де лестуар де религион». Одним из его величайших достижений, которое принесло Российской Академии наук заслуженную славу, была основанная в 1897 году библиотека Буддика серии, посвященной публикации буддийских текстов и монографий на буддийские темы. Серия включает 30 томов, вышедших до 1937 года, и есть надежда, что после окончания войны ее публикация будет возобновлена Академией наук. Сноска. Серия продолжена, и в настоящее время опубликованы 37 томов. Последний вышел из печати В 1990 году примечание редактора. Возможно, что крупнейшим вкладом Ольденбурга в изучение Востока явились археологические исследования Восточного Туркестана и участие в организации российских научных исследований в Центральной Азии. Российские исследователи первыми сообщили о существовании обширных развалин древних городов вдоль северной и южной окраины песков Такламакана. Великий русский исследователь Центральной Азии Николай Михайлович Пржевальский в своем отчете о 4-й Центрально-Азиатской экспедиции от Кяхты на истоке Желтой реки Санкт-Петербург, 1888 год, описал руины городищ поблизости от черчен Черчендарьи. Профессор Минаев в своем обзоре книги Пржевальского подчеркивал важность археологических исследований вдоль древнего караванного пути из Хатана на Лобнор. Ботаник Регель, посетивший восточный Туркестан в 1879 году, был первым, кто сообщил о существовании развалин городов В Турфанском оазисе. В 1889-90 годах братья Грум Гржемайло посетили Турфан и дали подробное описание руин Идикут Шахри, сообщив также о буддийских пещерных храмах Сингим Агис и разрушенном буддийском храме вблизи Люкчуна. Описание путешествия в Западный Китай. Санкт-Петербург 1896 год, том 1. Дальнейшая информация по развалинам Турфана была собрана капитаном Роборовским и лейтенантом Петром Кузьмичом Козловым во время их экспедиции в 1893-1995 годах. Путешественники открыли пещерные храмы Туюк-Мазар и руины Яр-Хото, Труды экспедиции императорского русского географического общества Санкт-Петербург, 1899 год, том 1. Профессор Богданович, геолог, прикомандированный к тибетской экспедиции генерала Певцова в 1889-1990 годах, также сообщает о существовании развалин в бассейне Тарима труды тибетской экспедиции Санкт-Петербург 1892 год. Том 2. В 1898 году Российская Академия Наук отправила в Турфан археологическую экспедицию, возглавляемую доктором Дмитрием Клеменцем. Экспедиция исследовала руины Ярхото, западнее города Турфан, Развалены некоторых древних храмов, расположенных к востоку от современного Турфана. развалины в Идикут-Шахри, Астане, Сенгим-Агизе, Муртуке, Туюк-Мазаре, Сирхабе, а также остатки буддийской вихары южнее Люкчуна. Научные результаты экспедиции были опубликованы в монографии Турфан-Унзайне-Альтертумер. Профессор Ольденбург с самого начала археологических исследований глубоко интересовался древностями и остатками рукописей из восточного Туркестана. В 1893 году Российская Академия Наук получила от российского генерального консульства в Кашгаре Петровского коллекцию манускриптов, найденных в занесенных песком развалинах к югу от пустыни Такламакан. Профессор Ольденбург опубликовал предварительное сообщение по пракритской рукописи Дхармапады из коллекции Петровского. Предварительная заметка о буддийской рукописи, написанной письменами Кхароштхи, Санкт-Петербург, 1897 год. Его большая работа по этой теме, уже подготовленная к печати, так и не была опубликована. Собрание древности и рукописи из Восточного Туркестана было также получено от Кроткого, русского генерального консула в Урумчи. Всеобщий интерес, вызванный археологическими исследованиями Восточного Туркестана, привел к образованию Международной ассоциации для изучения Средней и Восточной Азии по предложению 12 Международного конгресса ориенталистов, состоявшегося в Риме, в 1899 году. Российская секция ассоциации была создана в 1903 году под руководством выдающегося тюрколога профессора Радлова. Профессор Ольденбург в качестве вице-председателя комитета внес огромный вклад в его работу своей научной деятельностью и организации исследовательских экспедиций в Центральную Азию и на Дальний Восток. В 1900 году он опубликовал извещение об организации археологической экспедиции в Восточный Туркестан. Ольденбург, Также принял участие в организации экспедиции Петра Кузьмича Козлова в Восточный Тибет 1900-1901 годы и Южную Монголию и Амду 1907-1909 годы, в ходе которой выдающийся русский исследователь сделал свое замечательное открытие древнего тангутского города Харахото в бассейне Эдзингола. Раскопки этого городища дали большую коллекцию тангутских сися рукописей, большинство из которых содержат буддийские тексты, написанные на языке сися, который получил отражение в письменности с 1037 года нашей эры. Это уникальное открытие доказало существование тангутского литературного языка близкого диалектом северо-восточного Тибета, на который между XII и XIV веками была переведена большая часть буддийского канона. Обширное собрание буддийской иконописи и рисунков, привезенное Козловым из Харахота, было изучено профессором Альденбургом в специальной монографии, в которой он подчеркнул важность находок для изучения истории тибетского искусства. Материалы по буддийской иконографии Харахота, Санкт-Петербург, 1914 год. Профессор Альденбург способствовал также посылке двух бурят-монгольских ученых Цибикова и Бадзара Бородина, центральный и северо-восточный Тибет, Амдо. Экспедиция профессора Цибикова была организована Русским географическим обществом и длилась три года 1899-1902 годы, в течение которых Цибиков посетил центральный Тибет и пробыл некоторое время в Лхасе. Первое сообщение о его экспедиции появилось в журнале Русского географического общества за 1903 год. Подробный отчет о путешествии профессора Цибикова, опубликованный в Большом томе, изданном Русским географическим обществом в 1919 году, «Буддист-паломник у святынь Тибета, Петроград». 1919 год, содержит блестящее описание храмов и монастырей Лхасы, Ташилумпо и Самье. Путешествие Бадзара-Бородина в 1905-1907 годах в интересах Российского комитета международной ассоциации для изучения Средней и Восточной Азии охватило Монголию и северо-восточный Тибет Амду где путешественник провел некоторое время в крупном монастыре Ла-Бранг, основанном в 1710 году. Профессор Ольденбург дал предварительное сообщение о путешествии в Бюллетин of the Russian Section of the Association for the Study of Central and Eastern Asia за 1908 год. Отчет Бородина был опубликован в журнале Русского географического общества за 1908 год. Смотрите также «Бадзар Бородин. Статуя Майтреи в золотом храме в Лабранге. Библиотека Буддика. 1924 год». В 1906-1907 годах профессор Альденбург принял участие в организации археологической экспедиции Березовских, которые произвели раскопки и сфотографировали ряд разрушенных городищ в районе Кучи. В 1909-1910 годах профессор Ольденбург возглавил русскую археологическую экспедицию в Восточный Туркестан в ходе которой он исследовал городище в окрестностях Шикшина, вблизи Карашара, Турфанский оазис, Ярхота, Старый Турфан, Идикут-Шахри, Астана, Сингим агис Безеклик, Чикан-Кёль, Туюк-Мазар и Серкип, а также Кучу, Субаши, Сим-Сим, Кызыл-Карга, кум и другие места. Сам Ольденбург назвал эту экспедицию археологической разведкой. Перед отправлением в Восточный Туркестан профессор Ольденбург консультировался с профессором Грюнведелем и определил вместе с ним районы, в которых должна была работать российская экспедиция, с тем, чтобы не помешать работе немецкой экспедиции. Однако... Когда экспедиция профессора Ольденбурга прибыла на место раскопок, русские ученые обнаружили, что места, закрепленные за русской экспедицией, уже раскопаны немецкой экспедицией под руководством фон Лекока. Результаты данной экспедиции были опубликованы в статье Русско-туркестанская экспедиция 1909-1910 года. Санкт-Петербург, 1914 год. В 1913-14 годах профессор Ольденбург руководил второй археологической экспедицией в Восточный Туркестан с целью исследования и осуществления полной фотосъемки знаменитых пещерных храмов Дунь-Хуана в западной Ганьсу. Результаты экспедиции хранятся в Эрмитаже, однако научный отчет так и не был опубликован. Профессор Ольденбург также принял участие в строительстве буддийского храма в Санкт-Петербурге, который был торжественно освящен в 1913 году. Возведение этого храма, построенного в тибетском стиле, было начато в 1910 году. Строительство осуществлялось под наблюдением комитета, состоявшего из профессора Родлова-председателя Хамболамы Агвана Дорджиева, профессора Котвича, профессора Ольденбурга, профессора Николая Константиновича Рериха, профессора Руднева, профессора Щербатского, госпожи Александры Шнейдер и архитектора Барановского. По представлению профессора Щербатского комитет предложил приобрести в Индии целый индуистский храм и перевести его в Петербург. Однако Первая мировая война помешала этим планам. В 1916 году профессор Ольгенбург был назначен директором Азиатского музея Российской академии наук. С 1930 года после передачи коллекции музея только что созданному Институту Востоковедения и до своей смерти в 1934 году он выступал в роли инициатора и организатора востоковедных исследований в Советской России. Многочисленные служебные обязанности помешали ученому опубликовать наиболее значительные из его работ. Большинство статей, написанных им между 1917 и 1934 годами, представляют собой отчеты об организации научных исследований и востоковедных изысканий, работе, которой он самоотверженно посвятил себя». К этому периоду относится статья профессора Ольденбурга о скульптуре Гандхары из Эрмитажа, которая появилась в записках коллегии «Востоковедов», «Ленинград», 1930 год, том 5. Смерть профессора Фёдора Ипполитовича Щербатского в 1942 году в Боровом была тяжелейшей утратой для науки – После окончания Петербургского университета, где он изучал поли и санскрит у профессоров Минаева и Ольденбурга, древнегерманский у профессора Брауна и старославянский у профессора Ягича Щербатской в 1888 году проехал в Вену для изучения санскритской поэтики Аланкара у Бюллера. Эти исследования вылились в две монографии. Одна на немецком языке, а другая на русском, посвященная индийской теории поэзии. Теория поэзии в Индии, Санкт-Петербург, 1899 год. В 1902 году, после участия в работе Международного конгресса ориенталистов в Риме, Щербатской отправился в Бонн, где изучал индийскую философию у Якоби. С этого времени его интересы сосредотачиваются в области индийской философии, в особенности буддийской. В 1903 году Щербатской опубликовал свою первую важную работу по буддийской теории познания и логики. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Санкт-Петербург, 1903 год. Эта фундаментальная работа, содержащая помимо русского перевода Ньяябинду Дхармакирти и комментарии на него Дхармоттары, изложение основных положений буддийской логики, была переведена на немецкий и французский языки. В 1910-1911 годах профессор Щербатской осуществил «Продолжительное путешествие в Индию», в ходе которого изучал санскрит с индийскими пандитами в Пуни, а также посетил Калькутту и Дарджилинг, где он встретился с 13-м Далай-ламой, находившимся там в изгнании. В 1918 году профессор Щербатской был избран членом Российской академии наук. Его следующей важной работой явилась монография «Центральная концепция буддизма и значение слова Дхарма», в которой он излагает буддизм Хинаяны. Вслед за этим последовала «Концепция буддийской нирваны. Труд неоценимой важности для изучения буддийского монизма», представленного школой Мадхиамики. В 1935 году вышла в свет его «Монументальная буддийская логика» в двух томах «Библиотека Буддика», которая представляет собой английскую версию его ранней работы на ту же тему, полностью переработанную и значительно расширенную. Эта работа на долгое время останется фундаментом для дальнейших исследований в этом трудном, но весьма важном направлении буддийской логики. Помимо этих работ профессор Щербатской опубликовал и отредактировал большое количество тибетских и санскритских текстов в библиотека Буддика. Некоторые из них в сотрудничестве с зарубежными учеными и своими учениками. В библиотека Буддика вошли его издания санскритского текста и тибетского перевода Ньяябинду Дхармакирки с комментарием Дхармоттары. Санскритский текст Ньяябинду Тикати комментарий на Ньяябинду Тикати Дхармоттары, Тибетский текст «Самтанан Тарасидхи Хармакирти с комментариями «Вините девы» и известного монгольского ученого Агвана Дандарал Харамбы из Алашаня родился в 1758 году. «Самтанан Тарасидхи Хармакирти и комментарии «Винита девы» были переведены профессором Щербатским на русский язык и опубликованы в серии «Памятники индийской философии», издававшейся Российской академией наук. «Обоснование чужой одушевленности. Петроград, 1922 год». Профессор Щербатской участвовал также в большом международном проекте по изданию Абхидхарма Коши Васубандху. Издание Абхидхар Макоши должна была осуществить группа ученых, собравшихся в Париже зимой 1912 года. Издание тибетского текста «Карик и Бхаши» брали на себя профессор Щербатской и профессор Делавалли Пусен. Первая Кошастхана и большая часть второй из «Карик и Бхаши» были изданы профессором Щербацким в Библиотека Буддика, выпуск 1-2. Издание «Вьякья Яшо Митры» должен был подготовить профессор Леви. Первая Кошастхана была опубликована профессором Щербацким и Леви в Библиотека Буддика, выпуск 1 Выпуск 2 был издан профессором Воги Харой и профессором Щербацким в 1931 году. Издание уйгурской версии Коши, найденной Аурелом Стейном, намеревался осуществить Деннисон Рос. Японский ученый-профессор Вогихара планировал издание китайских переводов Парамартхи и Сюаньзана. К настоящему времени профессор Делавалле Пуссена опубликован французский перевод «Абхидхарма Коши в шести томах, Париж», 1923-1931 годы, а профессор Розенберг дал систематическое изложение философии Абхидхармы «Проблемы буддийской философии» Петроград, 1918 год. Профессорами Розенбергом и Щербатским намечены также русские и английские переводы текста памятника. В 1929 году профессор Щербацкой опубликовал совместно со своим учеником Абермиллером санскритский и тибетский тексты от Пхисамайана Праджна Парамита Упадеша Шастра, библиотека Буддика. И таким образом положил начало систематическому изучению обширной литературы Праджна Парамиты, предпринятому Институтом Буддизма Академии Наук работе, продолженной в течение некоторого времени Абермиллером. Последней работой профессора Щербатского, которая, подобно вышеупомянутым, также появилась в библиотеке Буддика, явился перевод Матхьянта Випханга Шастра Асанги, труда, относящегося к третьему и последнему периоду буддийской философской мысли. Следует также обратить внимание на некоторые статьи профессора Щербатского, такие как «К истории материализма в Индии». Профессор Щербатской также опубликовал перевод «Истории десяти принцев Дандина» в журнале «Восток», «Петроград», 1923 год. Профессор Щербатской глубоко интересовался замечательными находками санскритских рукописей в тибетских монастырях, сделанными Рахулом Санкритьяиной в 1934 и 1936 годах, намереваясь подготовить публикацию этих рукописей в Библиотека Буддика. Мы надеемся, что эта работа будет выполнена сейчас, когда Рахулу Санкритьяяне предложили стать сотрудником Института Востоковедения Академии Наук. Перед своей смертью зимой 1941 года профессор Щербатской намеревался перевести сочинение Дхармакирти Промана Вартика. В 1928 году Академия наук учредила Институт буддийской культуры, и профессор Щербатской при содействии Обермиллера возглавил научную работу нового учреждения. В 1930 году Институт буддийской культуры был присоединен к Институту Востоковедения Академии наук. До самой своей смерти в 1941 году профессор Щербатской продолжал руководить кафедрой санскрита в Ленинградском университете. В лице барона фон Стальгольштейна, умершего в Пекине в 1937 году, российская индология потеряла другого своего выдающегося представителя – Родившийся в 1871 году в Тестама вблизи Пярну в Эстонии, он изучал санскрит и индийскую литературу в Юрьевском и Берлинском университетах. Его докторская диссертация была посвящена второй части «Карма Прадипа». После короткого периода учебы в Оксфорде и Бонне он поступил на службу в Российское министерство иностранных дел и был назначен секретарем Российского императорского генерального консульства в Бомбее 1903-1904 годы. Он сообщил о своих исследованиях в статье «Путевые впечатления из Индии», написанной для журнала «Русского географического общества», 1905 год. После возвращения в Россию он стал адъюнкт профессором санскрита в Петербургском университете, участвуя также в работе Российского комитета Международной ассоциации для изучения Средней и Восточной Азии. Он путешествовал по Центральной Азии и, подобно многим своим коллегам, посвятил большую часть времени изучению буддизма и проблем этого региона. Так он опубликовал несколько статей по тухарской проблеме, в которых выдвинул гипотезу о том, что название Тохарский может относиться к так называемому «языку-2», центрально-азиатских рукописей, распространенному в качестве разговорно-письменного языка в районе Хотана в Восточном Туркестане. Тибетолог и синолог в одном лице он посвятил себя публикации и реконструкции санскритских текстов, опираясь на сохранившиеся тибетские и китайские переводы с индийских оригиналов. В 1913 году он опубликовал реконструированный им с помощью тибетской и китайской версии санскритский текст «Ганди Стотрагатха Ашвакхоши» библиотека Буддика, 1913 год. В 1916 году он был послан в Японию с научной миссией от Российской Академии Наук. В 1917 году ученый обосновался в Пекине, а в 1922 стал профессором санскрита в Пекинском национальном университете. Во время своего пребывания в Китае барон фон Сталь Гольштейн смог завершить издание санскритской рукописи «Кашьяпа Париварта» сутры свода Ратнакута, традиции Махаяны, найденной в окрестностях Хотана. Вслед за этим изданием последовало издание «Комментария с на Кашьяпа-Париварта на тибетском и китайском языках. В 1927 году ученый стал директором новообразованного Гарвардского института сино-тибетских исследований пост, который он занимал вплоть до своей безвременной смерти в 1937 году. Первый том серии, опубликованный институтом, содержит указатель к тибетскому переводу Кашяпа Париварта. В 1929 году барон Фон Сталь- Гольштейн стал профессором Цеально-азиатской филологии в Гарвардском университете. Барону фон Стальгольштейну во время его пребывания в Пекине помогал русский манголист профессор Панкратов. В связи с русскими исследованиями в области северного буддизма мы должны обратить внимание на деятельность русских манголистов, профессоров Познеева и Владимирцева. Профессор позднее, в годы жизни 1851-1920. Автор известной работы по буддийским монастырям и буддийскому духовенству в Монголии. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства Санкт-Петербург, 1887 год. Которая до сих пор остается единственной исчерпывающей работой по данному вопросу. В 1880 году он опубликовал монографию о великих ламах Урги – ургинские хутукты Санкт-Петербург. В его монгольскую хрестоматию и калмыцкую хрестоматию вошли монгольские буддийские тексты. Профессор позднеев опубликовал также в 1897 году сообщение о путешествии в Тибет предпринятым в 1891-1994 годах база монахам монахом Дундухурула Малодербетского княжества Улуса Астраханских Калмыков. Сказание о хождении в тибетскую страну Малодербетского База-Бакши, Санкт-Петербург, 1897 год. Профессор Позднеев подготовил к изданию также монгольский текст Путешествия в Тибет бурятского ламы Лувсана Мижода, который был опубликован Академией наук. В 1892-93 годах профессор Позднеев предпринял обширное путешествие по внутренней и внешней Монголии. Его дневники, опубликованные русским географическим обществом под названием «Монголия и монголы», содержат много ценных сведений о буддийских монастырях и памятниках в Монголии и вдоль китайско-монгольской границы. Замечательный русский монголист, историк и филолог профессор Владимирцев «Годы жизни 1884» 1931 годы. Многие свои работы посвятил буддизму. Особое внимание он уделял буддийскому фольклору и литературе. В 1921 году он опубликовал монгольский текст и русский перевод с исчерпывающим комментариям некоторых сказок из Панчатантры, монгольский сборник рассказов из Панчатантры, Петроград. Затем в 1923 году был опубликован перевод «Сидхи монгольской версии «25 рассказов Веталлы» «Волшебный мертвец. Санкт-Петербург, Москва. 1923 год». В 1929 году профессор Владимирцев издал монгольский текст Бодхичарьяватара Шантидевы, переведенный Кунгхен чоджи отцер библиотека Буддика. Тибетскому буддизму были посвящены его статьи «Буддизм в Тибете и Монголии. Санкт-Петербург, 1919 год». Из лирики Мила Райбы, рассказ о волшебстве, тибетско-монгольский словарь. Для изучения индоевропейских языков, открытых в Восточном Туркестане, важна его статья «Монголика-1. Записки коллегии востоковедов», которая рассматривает центрально-азиатские заимствования в монгольском языке. Работу профессора Владимирцева в Ленинградском университете продолжил профессор Козин, внесший большой вклад в монголоведение своими крайне важными работами по монгольскому фольклору и эпической литературе – Гасариада 1935 год, Джангар 1940 год. Ряд буддийских текстов на монгольском языке был опубликован в Урге, ныне Улан-Батор, монгольским ученым комитетом. Среди книг по буддизму, напечатанных в Урге, необходимо выделить перевод на монгольский язык «Жизни Будды» Льва Николаевича Толстого, осуществленный известным ученым Джан Царано, и «Основы буддизма на русском языке» Улан-Батор, 1926 год. Многочисленные буддийские тексты на уйгурском языке, открытые в Турфане, были изучены знаменитым тюркологом профессором Радловым, 1800 37 1918 годы. В 1910 году он опубликовал уйгурскую версию знаменитой истории встречи Будды с купцами Тропушей и Имхаликой, а затем двадцать пятую главу китайского варианта Садхарма Пундарика. И в сотрудничестве с профессором Моловым уйгурскую версию Суварна Прабхаса «Библиотека Буддика». Перевод Радлова был опубликован с предисловием профессора Малова, который в 1910 году был послан с научной миссией в Восточный Туркестан и Ганьсу Русским комитетом ассоциации для изучения Средней и Восточной Азии. Фрагменты буддийских текстов на уйгурском языке, привезенные из Турфана Рабаровским, Клеменцем, Кротковым и Альденбургом были изданы Родловым в уйгуриш «Шпрахденкмалер», Ленинград, 1921 год. Это издание после смерти автора было завершено профессором Маловым, который также опубликовал уйгурские рукописи, привезенные из экспедиции профессором Альденбургом, Уйгурские рукописные документы экспедиции Альденбурга. Записки Института Востоковедения. 1932 год. Общее изложение буддийского учения и истории было дано Подгорбунским, который подчерпнул свою информацию главным образом из бурятских и монгольских источников. Буддизм. Иркутск. 1902 год. Ряд исследований по буддизму был опубликован представителями русского православного духовенства, некоторые из которых носили полемический характер. Среди них достойны упоминания буддизм архиепископа Нила Санкт-Петербург 1858 год, буддийское мировоззрение или ламаизм мифодия Санкт-Петербург 1902 год, А также монография Архимандрита Гурия по буддизму Махаяны, опирающаяся на сведения, собранные автором в калмыцких степях и переведенные Уинкригом на немецкий язык «Der Buddhismus des Mahayana» 1922-1924 годы. Кожевников выпустил монографию по индийскому аскетизму «Индийский аскетизм в добуддийский период», богословский вестник Сергеев Посад, 1914 год. С конца прошлого столетия российская общественность стала проявлять значительный интерес к индийской философии, искусству и литературе. Поэт Балтрушайтис дал прекрасное переложение на русский язык Бхагавад-Гиты. Многим стали близки имена Шри Рамакришны и Свами Вивекананды. Удачен русский перевод английской версии Евангелия Рамакришны, Провозвестие Рамакришны, Санкт-Петербург, 1914 год. Многочисленны также переводы на русский язык лекций Свами Вивекананды. Художники Верещагин и Николай Рерих многие свои полотна посвятили индийским сюжетам. Русские поэты также прониклись очарованием индийской культуры. Уже поэт Жуковский годы жизни 1783-1852 дал русский перевод знаменитой поэмы «Онале» и «Дамаянте». Русский символист и поэт Константин Бальмонт перевёл в Будхачариту Ашвагхоши «Жизнь Будды. Москва, 1913 год», предисловие профессора Леви, а также с помощью профессора Ольгенбурга «Драмы Каледасы», «Каледаса, драмы, Москва, 1916 год», с предисловием профессора Ольгенбурга о Каледасе и его творчестве. Это издание включает переводы Шакунталы, Маляви Кагнемитры, Викраморваши и элегической поэмы Мегхадута. В 1914 году профессор Павел Риттер перевел Мегхадутту Калидасы, вестник древнеиндийская элегия Калидасы, Харьков, 1914 год. А в 1928 году осуществил перевод «Даша Кумара Чариты Дандина. Похождение десяти юношей. Харьков, 1928 год». Смотри его же «Дандин» и его «Даша Кумари Чарита. Харьков, 1898 год». Многочисленны русские переводы произведений Робинграната Тагора некоторые из которых очень высокого уровня, как, например, Гитанджали, блестяще переведенная на русский язык поэтом Балтрушайтисом. После путешествий профессора Минаева немногие российские научные экспедиции проводили исследования в Индии. Русский археолог Виктор Голубев осуществил в 1906-1907 годах фотографическую съемку фресок Аджанты. Эти фотодокументы хранятся в настоящее время в музее Гиме в Париже. В 1914-18 годах русская этнографическая экспедиция Мервартов, организованная Российской академией наук, проводила исследования в Индии и на Цейлоне. Профессор Мирвард написал специальное исследование по языкам Южной Индии и опубликовал в 1929 году грамматику разговорного тамильского языка. Если говорить о более близком к нам по времени периоду, привлекают особое внимание два имени – профессора Разенберга и доктора Обермиллера – Жизнь обоих преждевременно прервала фатальная болезнь, однако их вклад в науку был велик. Профессор Розенберг годы жизни 1888-1919 изучал санскрит и китайский язык в Петербургском университете. Он также изучал санскрит у профессора Якоби в Боннии, и японский язык у профессора Ланге в Берлине. После окончания университета в 1910 году он решил специализироваться в области буддийской философии, изучение которой начал под руководством профессора Щербатского в Петербурге. В 1912 году Розенберг был послан в научную командировку в Японию для изучения японской буддийской традиции, особенно в отношении Абхидхарма Коши Васубандху. Результаты четырехлетнего пребывания в Японии были значительными. Он опубликовал словарь буддийских терминов под названием «Обзор буддийских терминов и понятий» систематизированных, согласно корням, с японскими толкованиями и санскритскими эквивалентами, снабженные приложением понятий и имен, относящихся к религии синто и японской истории – Токио, 1916 год на английском языке. В 1916 году Розенберг – предложил алфавитную классификацию китайских иероглифов и опубликовал словарь «Классификация китайских иероглифов» по алфавитной системе с японским словарем «8000 иероглифов» и списком «22000 иероглифов» Токио, Кабунся на английском языке. В том же году ученый возвратился в Россию и два года спустя представил Петербургскому университету докторскую диссертацию «Проблемы буддийской философии». Опубликованная университетом Петроград 1918 год, она представляет собой важный вклад в наши знания по буддийской философии. При этом в ней особо рассматривается теория Дхармы, которую оставляют без внимания многие современные исследователи буддизма. Немецкий перевод этого труда Розенберга появился в сборнике «Материалы Нзуркунде Дес Буддизмус» «Хайдельберг, 1924 год». В той же серии появилось его эссе по современному буддизму на Дальнем Востоке представляющая собой немецкий перевод его русского доклада о миросозерцании современного буддизма на Дальнем Востоке, Петроград, 1919 год, прочитанного на первой буддийской выставке в Петрограде в 1919 году. Став профессором Петербургского университета, Розенберг умер, оставив многие свои труды незавершенными. Доктор Абермиллер, годы жизни 1901-1935, ученик профессора Щербатского, в течение восьми лет своей научной карьеры написал ряд выдающихся работ благодаря своему глубокому знанию санскрита и тибетского языка. Доктор Абермиллер, совершил несколько поездок в Бурят-Монголию, где он получил большую пользу от общения с бурятскими учеными-ламами, которые познакомили его со сложнейшей тибетской комментаторской литературой, а также методом философских диспутов, принятым в монастырских школах Тибета и Монголии. Такое сотрудничество монгольских и русских ученых Характерная особенность российских исследований в области северного буддизма. Первой работой Абермиллера было составление двух крайне важных индексов к Ньяябинду Дхармакирти и Ньяябинду Тика Дхармоттары. Абермиллер сотрудничал с профессором Щербатским в издании тибетских текстов Абхисамая Ланкара в Библиотека Буддика. В 1931-1932 годах он опубликовал в материал «Нзуркунда дес буддизмус» перевод истории буддизма Будон Ринчендуба 1290-1364 годы, одной из известнейших работ по тибетской историографии. В 1931 году он дал перевод на английский язык «Уттара-тантры» Майтрея Асанги «Высшая наука Великой Колесницы Спасения», являющаяся руководством по буддийскому манизму. Книга «Арья Майтрея» с комментарием «Арья Асанги» перевод с тибетского Обермиллера «Акта Ориенталика» 1931 год. Другие работы доктора Абермиллера были связаны главным образом с литературой праджна Общее изложение учения Праджна-Парамиты, согласно Абхисамая Ламкаре, было дано им в Акта Ориенталика 1932 33 годы. За этой работой последовал детальный анализ восьми основных тем, предметов, и «Семидесяти аргументов Абхисамая Ламкары», опубликованный в Калькутта Ориентал series В 1937 году появилось подготовленное Абермиллером издание санскритского и тибетского текстов Праджна Парамита Ратнагуна Самчая Гадха, опубликованных посмертно в Библиотека Буддика. Многие статьи доктора Абермиллера появились в калькутском журнале Indian Historical Quarterly. Рассказ о нирване Будды и первые соборы согласно Винаек Шудраке. Исследование 20 аспектов шуньяты. Нирвана согласно тибетской традиции. И, наконец, о значении термина шуньята. Journal of the Greater India Society, 1934 год. Обозревая современный нам период, можно заметить значительное смещение интереса от традиционных областей санскрита и буддизма к санскритской билетристике, современным индийским языкам и литературе. Однако старая традиция еще не исчерпала себя, и есть признаки того, что она заявит о себе в будущем. Среди ученых данного периода в первую очередь выделяется имя профессора Баранникова, родился в 1890 году, избранного в 1939 году в Академию наук СССР. В начале своей научной карьеры профессор Баранников не выходил за рамки русского традиционного интереса к буддизму. И, по крайней мере, две из его ранних статей имеют отношение к буддизму и буддийскому искусству. Забайкальские дацаны – материалы по этнографии, статуэтка докшита из собрания Харахото – материалы по этнографии. В последние годы профессор Баранников написал несколько посовий по Хиндустане – грамматика Хиндустани, Ленинград, 1926 год, образцы современной прозы Хиндустани, Ленинград, 1927 год и учебник Хиндустани. В 1937 году профессор Баранников опубликовал блестящий перевод «Прем Сагара» Лалу исчерпывающим предисловием об авторе современных индийских языках и эволюции хинди. Легенды о Кришне. Ленинград, Москва, 1937 год. Профессор Баранников завершил также перевод на русский язык Рамаяны Тулсидаса, который находится сейчас в печати. Среди статей ученого мы можем выделить словарное повторение в Хиндустане восточные записки 1927 год. «О диалекте цыган» Белгорода, 1929 год. «Сапта Сародж» Премчанда в сборнике памяти академика Ольденбурга. «Проблемы прозы на хинди» Записки Восточного института. «Среди учеников профессора Баранникова мы выделим профессора Бескровного, одного из ведущих авторитетов в СССР, по современным индийским языкам. Среди работ этого периода необходимо отметить перевод некоторых гимнов Ригведы Борисом Лариным, появившихся в журнале «Восток. Ленинград» 1922 год. Перевод на русский язык Рагхувамсы, самого значительного произведения Каледасы в жанре кавьи, выполненный профессором Игорем Серебряковым а также исследования профессора Шора, посвященные различным редакциям «25 рассказов Виталы», сборник памяти Альденбурга, Ленинград, 1934 год, и его статью о ведийском ауристе, сборник памяти академика Марра, 1935 год. Великий русский арабист профессор Крачковский написал исследование о культурном влиянии Индии на арабскую культуру в восьмом столетии. Восточные записки. Как уже было сказано выше, собрание рукописей и книг Азиатского музея было передано новообразованному Институту Востоковедения Академии наук и все востоковедные исследования были сосредоточены под его руководством. Уникальная коллекция рукописей и восточных книг, принадлежащая институту, была спасена от уничтожения во время блокады Ленинграда благодаря героизму ленинградцев. Одной из главных инициатив института является предпринятый Кальяновым полный перевод на русский язык Махабхараты, публикация которого ожидается с нетерпением. Традиция профессора Щербатского была продолжена профессором Тубянским, родился в 1893 году, и профессором Востриковым. Интересы профессора Тубянского лежат в области индийской философии и языка Бенгали. В 1922 году Он опубликовал труд по бенгальской литературе «Образцы бенгальской литературы. Петроград. 1922 год». Его издание санскритского текста «Ньяя Провеша» с китайской, монгольской и тибетской версиями должно появиться в Библиотека Буддика. Он также готовил для публикации в этой серии издание китайского варианта «Ньяя Двара. Дигнаги», и перевод важного трактата «Рубца-Ченму. Жамьян-Шадбы. 1648-1722 годы». Профессор Востриков стал основным помощником профессора Щербатского в последние годы жизни ученого. Областью его научных интересов является главным образом буддийская логика – Он совершил в несколько важных поездок по буддийским монастырям Бурят Монголии, где собирал по поручению Института Востоковедения тибетские и монгольские ксилографы. В 1935 году он опубликовал важную статью по Ньяя Вартика Удьотакары и Ваданьяя Дхармакирти в Indian Historical Quarterly, 1935 год. Большое значение для тибетской библиографии имеет его статья «Исправление и критические замечания к труду доктора Иоханна ванманина по библиографии Тибета» в Бюллетен of the School of Oriental Studies, 1935 год. Профессор Востриков сотрудничал с профессором Поппи в издании «Бурят монгольских хроник», «Летопись баргузинских бурят». Переводы Ньяя Вартика, Татпарьятика и Таттвабиндувачаспатимишры, как и тибетский текст Промана Вартика Дхармакирти, были намечены к изданию в серии «Библиотека Буддика». Долгое время единственной в России книгой по индийской истории являлась «История Индии Рогозиной. Санкт-Петербург. 1905 год», рассматривающая главным образом ведический период, И история Индии доктора Шмидта, входящая в известную историю человечества Гельмонта, Санкт-Петербург, 1909 год. История Персии и ее литературы профессора Крымского 1914-17 годы содержит главу по истории Древней Индии и подробно останавливается на персидской литературе в монгольский период. После открытия индийской культуры включение Древней Индии в учебники по истории Древнего Востока стало обязательным. В 1941 году профессор Струве, родился в 1889 году, опубликовал «Историю Древнего Востока», которая включает историю Древней Индии и Китая. Отсутствие научных исследований по этой теме – большой пробел в русской историографии. Поэтому огромное удовлетворение вызывает публикация «История Индии», предпринятая Институтом Востоковедения Академии Наук. С началом Первой мировой войны политическая ситуация неблагоприятно складывалась на археологических исследованиях в Центральной Азии. Большая работа по археологическим раскопкам и сохранению памятников мусульманского периода была проделана в Среднеазиатских республиках Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. Многочисленные памятники буддийского периода все еще ждут своего исследователя в Старом Бактрийском царстве, в буддийской Сагдиане. В 1922 году Вечаслов совершил путешествие в Афганистан, где обследовал буддийские памятники, археологические памятники в Афганистане. Афганистан, 1924 год. Начало исследования буддийских памятников Таджикистана положила в 1927 году экспедиция профессора Деники, организованная Музеем Восточных Культур в Москве. В ходе экспедиции Стрелков открыл буддийскую ступу и фрагменты известняковых греко-буддийских скульптур в окрестностях Термеза. Денеке. Термез. Новый Восток. 1928 год. Стрелков. Буддийские монументы Термеза. Культура Востока. Музей восточных культур. Москва. 1928 год. Культурные связи между землями, бассейна Амударьи и северно-западными окраинами Индии давно интересовали русских исследователей. Сарматские и индоскифские древности были исследованы профессором Ростовцевым. Данное направление заслуживает более пристального внимания со стороны историков северо-западной Индии. Другой работой, появление которой ожидается в ближайшее время, является исследование профессора Тревер по Кушанскому периоду. Недавние раскопки древних городищ Харезма, произведенные профессором Толстовым, дали нам обилие новых сведений, которые говорят о тесных культурных отношениях между Харезмом и и северно-западной окраиной Индии в Кушанский период. Смотри статью Толстого Харезм в течение Кушанского периода. Вестник древней истории, 1938 год». Выход в свет большого труда профессора Толстого по древнему хорезму намечен на 1945 год. Раскопки же будут возобновлены весной 1946 года. Мы попытались дать краткий обзор работы, проделанной русскими учеными в области индологии. Мы видим, что значительная часть этой работы была посвящена изучению северного буддизма и что в последние годы было заложено крепкое основание для исследования современной Индии, ее языков и литературы. Географическая близость и исторические связи побудили русских ученых уделить особое внимание изучению и исследованию Центральной Азии, Туркестана, Монголии, Тибета, региона, который в течение первого тысячелетия нашей эры являлся частью великого индийского культурного континента многие места которого до сих пор хранят бесценное наследие индийской культуры и мысли.